Надвигая шапки низко на глаза, уходили во тьму осторожно и бесшумно. В каждом чувствовалось сдержанное возбуждение. Казалось, все хотят петь и смеяться, но им было некогда, и они всегда торопились. Одни — насмешливые и серьезные, другие — веселые, сверкающие силой юности, третьи... Задумчиво тихие, все они имели в глазах матери что-то одинаково настойчивое, уверенное, и хотя у каждого было свое лицо, для нее все лица сливались в одно — худое, спокойно решительное, ясное лицо с глубоким взглядом темных глаз, ласковым и строгим, Точно взгляд Христа на пути в Маус. Мать считала их, мысленно собирая толпой вокруг Павла. В этой толпе он становился незаметным для глаз врагов. Однажды из города явилась бойкая кудрявая девушка. Она принесла для Андрея какой-то свиток и, уходя, сказала Власовой, блестя веселыми глазами. «До свидания, товарищ!» «Прощайте», — сдержав улыбку, ответила мать. А проводив девочку, подошла к окну и, смеясь, смотрела, как по улице, часто семеня маленькими ножками, шел ее товарищ, свежий, как весенний цветок, и легкий, как бабочка. «Товарищ», — сказала мать, когда гость исчезла. Эх ты, милая, дай тебе, Господи, товарища честного на всю твою жизнь. Она часто замечала во всех людях из города что-то детское и снисходительно усмехалась, но ее трогала и радостно удивляла их вера, глубину которой она чувствовала все яснее. Ее ласкали и грели их мечты о торжестве справедливости. Слушая их, она невольно вздыхала в неведомой печали. Но особенно трогала ее их простота и красивая, щедрая небрежность к самим себе. Она уже многое понимала из того, что говорили они о жизни, Чувствовала, что они открыли верный источник несчастья всех людей и привыкла соглашаться с их мыслями. Но в глубине души не верила, что они могут перестроить жизнь по-своему и что хватит у них силы привлечь на свой огонь весь рабочий народ. Каждый хочет быть сытым сегодня. Никто не желает отложить свой обед даже на завтра, если может съесть его сейчас. Немногие пойдут этой дальней и трудной дорогой. Немного глаз увидят в конце ее сказочное царство братства людей. Вот почему все они, эти хорошие люди, несмотря на их бороды и порою Усталые лица казались ей детьми. «Милые вы мои», — думала она, покачивая головой. Но все они уже теперь жили хорошей, серьезной и умной жизнью, говорили о добром и, желая научить людей тому, что знали, делали это, не щадя себя. Она понимала что такую жизнь можно любить, несмотря на ее опасность, и, вздыхая, оглядывалась назад, где темной узкой полосой плоско тянулось ее прошлое. У нее незаметно сложилось спокойное сознание своей надобности для этой новой жизни. Раньше она никогда не чувствовала себя нужной кому-нибудь, а теперь ясно видела, что нужна многим. Это было ново, приятно, и приподняло ей голову. Она аккуратно носила на фабрику листовки, смотрела на это как на свою обязанность и стала привычной для сыщиков примелькалась им несколько раз ее обыскивали но всегда на другой день после того как листовки появлялись на фабрике когда с нею ничего не было она умела возбудить подозрения сыщиков и сторожей они хватали ее обшаривали она притворялась обиженной спорила с ними и пристыдив уходила гордая своей ловкостью. Ей нравилась эта игра. Весовщикова на фабрику не приняли. Он поступил в работники к торговцу лесом и возил по слободке бревна, тес и дрова. Мать почти каждый день видела его, круто упираясь дрожащими от натуги ногами в землю, Шла пара вороных лошадей, обе они были старые, костлявые, головы их устало и печально качались, тусклые глаза измученно мигали. За ними тянулось, вздрагивая длинное мокрое бревно или груда досок, громко хлопая концами, а сбоку, опустив вожжи, шагал Николай оборванный грязный в тяжелых сапогах в шапке на затылок неуклюжий точно пень вывороченный из земли он тоже качает головой глядя себе под ноги его лошади слепо наезжают на встречные телеги на людей около него вьются как шмели сердитые ругательства режут в воздух злые окрики он не понимая головы не отвечая им свистит резким оглушающим свистом и глухо бормочет лошадям но «Ну, бери каждый раз когда у андрея собирались товарищи на чтение нового номера заграничной газеты или брошюры приходил и николай садился в угол и молча слушал час-два. Кончив чтение, молодежь долго спорила, но Весовщиков не принимал участия в спорах. Он оставался дольше всех и один на один с Андреем ставил ему угрюмый вопрос. «А кто всех виноватие?» «Виноват, видишь ли, тот, кто первый сказал, — это мое!» «Человек этот помер несколько тысяч лет тому назад, и на него сердиться не стоит!» Шутя говорил Хохол, но глаза его смотрели беспокойно. «А богатые, а те, которые за них стоят...» Хохол хватался за голову, дергал усы и долго говорил простыми словами о жизни и людях. Но у него всегда выходило так, как будто виноваты все люди вообще, и это не удовлетворяло Николая. Плотно сжав толстые губы, он отрицательно качал головой и, недоверчиво заявляя, что это не так, уходил недовольный и мрачный. Однажды он сказал, «Нет, виноватые должны быть. Они тут, я тебе скажу. Нам надо всю жизнь перепахать, как сорное поле, без пощады». «Вот так однажды и табельщик, про вас говорил». Вспомнила мать. Исай спросил весовщиков помолчав. Да, злой человек, подсматривает за всеми, вы спрашивает, по нашей улице стал ходить, в окна к нам заглядывать. Заглядывает, повторил Николай. Мать уже лежала в постели и не видела его лица, но она поняла, что сказала — Что-то лишнее, потому что Хохол торопливо и примирительно заговорил. — А пускай его ходит и заглядывает, есть у него свободное время, он и гуляет. — Нет, погоди, — глухо сказал Николай. — Вот, он виноватый. — В чем? — быстро спросил Хохол. «Что он глуп?» Весовщиков, не ответив, ушел. Кохол медленно и устало шагал по комнате, тихо шаркая тонкими паучьими ногами. Сапоги он снял, всегда делая это, чтобы не стучать и не беспокоить Власову. Но она не спала, и когда Николай ушел, сказала тревожно «Боюсь я его». «Да», — медленно протянул Хохол, — «мальчик сердитый. Вы, Ненька, про Исай с ним не говорите. Этот Исай действительно шпионит». «Что мудреного? У него кум-жандарм», — заметила мать. «Пожалуй, поколотит его Николай», — с опасением продолжал Хохол. «Вот видите...» Какие чувства воспитали господа командиры нашей жизни у нижних чинов. Когда такие люди, как Николай, почувствуют свою обиду и вырвутся из терпения, что это будет? Небо кровью забрызгает, и земля в ней, как мыло, вспенится. — Страшно, Андрюша! — тихо воскликнула мать. — Не глотали бы мух, так и не вырвало бы! — помолчав, сказал Андрей. — И все-таки, ненька, каждая капля их крови заранее омыта озерами народных слез. Он вдруг тихо засмеялся и добавил. — Справедливо, но не утешает.